Никель, монета в пять центов. У нас должно быть что-нибудь, что можно было бы показать. Еще не время, Боб. В любом случае у нас еще мало земли. Земли вполне достаточно. Боб, туда отправится Диана. Она сможет как следует надавить на них. Профессору Джонстону это не понравится. Уверен, что Диана справится с ним. Один из ассистентов выглянул из конференц-зала и оглядел холл. «Черт, возьми еще минуту!» — резко проронил Донниджер, но тут же двинулся к двери. На мгновение задержавшись, он кинул через плечо. «Немедленно займитесь этим!» Затем он вошел в зал и закрыл за собою дверь. Гордон шел рядом с Крамер по коридору. Ее высокие каблуки звонко цокали по полу. Скосив глаза вниз, Гордон увидел, что она носила со строгим черным костюмом черные босоножки без пятки. Это был классический облик Крамер. Одновременно и соблазнительная, и недосягаемая женщина. «Вы уже знали об этом?» — спросил Гордон. Она кивнула. Но совсем недолго. Он сказал мне всего лишь час назад. Гордон ничего не ответил. Он подавил раздражение. Гордон сотрудничал с Донни Джарен уже в течение 12 лет, со времен Advanced Magnetics. В МТК он проводил в промышленных масштабах исследования на двух континентах осуществляя руководство работой множества физиков, химиков и специалистов по компьютерам. Он должен был самостоятельно изучить теорию сверхпроводимости металлов, фрактальной компрессии, квантового замещения и ионообмена в мощных потоках. Он по горло погрузился в теоретическую физику ее самой ужасной отрасли, не смог добиться результатов. Исследования шли по графику. Денежные перерасходы были управляемыми. Но, несмотря на его успешную работу, Дониджер все же никогда по-настоящему не доверял ему. Крамер, напротив, все время пребывала в особых отношениях с Дониджером. Она начала как сотрудник юридической фирмы Работавший на компанию, Дониджер решил, что она толковый классный юрист и взял ее к себе на службу. На протяжении следующего года она была его любовницей, и несмотря даже на то, что их близкие отношения давно ушли в прошлое, президент МТК все еще прислушивался к ней. За эти годы Диане удалось предотвратить несколько потенциальных несчастья. «На протяжении десяти лет, — сказал Гордон, — мы молчали об этой технологии. Когда думаешь о ней, то она кажется настоящим чудом. Трауб оказался первой жертвой несчастного случая, ушедшей из наших рук. Хорошо еще, что он попал к такому тупоголовому копу, и дальше дело не пойдет. Но если Дониджер станет подгонять события во Франции... Люди могут начать прикидывать хвост к носу. Ведь в Париже мы уже обзавелись репортером, пытающимся копаться в наших делах. Разве не может получиться так, что Боб невольно раскроет наши секреты? Я знаю, что он думал обо всем этом. Это и есть вторая большая проблема. Огласка? Да. Опасность того, что все это выйдет наружу. И это его не волнует? Нет, очень волнует. Но у него, кажется, есть планы решения проблемы. «Надеюсь на это», — сказал Гордон. «Потому что мы не можем все время рассчитывать на то, что в наше грязное белье не вздумает заглянуть никто, кроме тупоголового копа». На следующее утро... Молодой офицер полиции Джеймс Уонека явился в больницу маккинли Он искал Беверли соси рассчитывая, что она посмотрит отчет о вскрытии трупа умершего накануне старика. Но ему сказали, что Беверли ушла на третий этаж в отделение функциональной диагностики. Он решил отправиться туда же. Он нашел Беверли рядом с белым сканером в маленькой выкрашенной бежевой краской комнате. Она разговаривала с Кельвином Чи, оператором магниторезонансного томографа. Тот сидел перед терминалом компьютера, выводя на экран одно за другим черно-белое изображение. Каждая из них состояла из пяти кругов, расположенных в ряд. По мере того, как Чи менял кадры на экране, Круги становились все меньше и меньше. «Кельвин», — сказала Беверли, — «этого не может быть. Это какой-то артефакт». «Вы просили меня, чтобы я посмотрел данные», — ответил оператор. «А теперь не верите мне? Я говорю вам, что это не артефакт, это реальная картина. Вот посмотрите на другую руку». Че пощелкал клавишами. И на экране появился расположенный в горизонтальной плоскости овал, в котором были хорошо видны пять бледных кругов. Вот, это ладонь левой руки во фронтальном срезе. Он повернулся к Онаке. Примерно это вы могли увидеть, если бы положили кисть руки на колоду мясника и он рубанул бы ее вертикально, чуть впереди запястья. Очень мило, Кельвин. Ну, я просто хочу, чтобы всем было понятно. Он вновь обернулся к экрану. Ладно, теперь подробности. Пять кругов. Это пять пальцевых костей. Вот это сухожилие идущие к пальцам. Вы же помните, что мускулы, управляющие кистью, находятся главным образом в предплечье. Дальше. Этот кружочек – радиальная артерия, которая несет кровь в кисть руки через запястье. Так, теперь мы движемся наружу от запястья по последовательным срезам. Изображения стали изменяться. Овал стал уже, и одна за другой кисти начали расходиться, словно делящиеся амеба. Теперь на экране осталось четыре кружочка. Так, вот мы выбрались из ладони и видим только пальцы. Мелкие артерии внутри каждого пальца разделяются по мере того, как мы движемся дальше. Становится все меньше, но вы все еще можете разглядеть их. Видите? Здесь и здесь. Так, теперь мы подходим к кончикам пальцев. Кости становятся массивнее. Это основная фаланга. Сочленение между основной и средней фалангами. Теперь вот смотрите. Артерии. Они проходят срез за срезом. Вот теперь... Он и нахмурился. Похоже, что возникло препятствие. Словно они отскочили. Вот именно, согласился Чи. Артериолы уходят в стороны. Они не продолжаются, как это должно быть. Я покажу еще раз. Он вернулся к предыдущему срезу, затем обратно. Было ясно видно, крошечные кружочки артерий казалось, отскочили к краям больших кругов. Именно поэтому у парня в пальцах возникла гангрена. В них не было кровообращения, потому что артериолы не продолжаются дальше. Беверли помотала головой. Кельвин, я говорю вам, и такая картина не только здесь, но и в других частях его тела, например, в сердце. Парень умер от острой коронарной недостаточности. Ничего удивительного, потому что связь вентрикулярных стенок с кровеносной системой тоже нарушена. «Из-за ткани от старого шрама», — возразила Деверли, тряхнув головой. «Кельвин, послушайте. Ему был 71 год. Независимо от того, что было не в порядке с его сердцем, оно проработало более 70 лет. То же самое и с его руками. Если бы это нарушение артериол действительно имело место, что его пальцы погибли бы уже несколько лет тому назад. Но этого не случилось. В любом случае, это было вновь приобретенным расстройством. Ему стало хуже, пока он находился в больнице. Значит, вы пытаетесь доказать мне, что машина неисправна? Судя по всему, да. Разве не правда, что ошибки регистрации могут возникать по вине Аппаратных средств ЭВМ. И что иногда встречаются дефекты программного обеспечения. Я проверил машину, Беф. Она в порядке? Она пожала плечами. Простите, но я же не собираюсь покупать ее. У вас где-то возникла проблема. Знаете, если вы настолько уверены в своей правоте, спуститесь вверх. «Под анатомию и посмотрите на этого парня в натуре». «Я пытался», — ответил Чи. «Тело уже увезли». «Неужели», — удивился Уонека. «Когда же?» «В пять часов сегодня утром. Кто-то из его компании. Но ведь компания находится где-то возле Санди», — заметил Уонека. «Возможно, они еще не довезли тело». «Нет», — уверенно возразил Чи. Его кремировали этим утром. «Да что вы! И где же?» «В морге галопа». «Кремировали прямо здесь?» — переспросил Уоника. «Я же говорю вам, — сказал Чи, — что с этим парнем определенно связано что-то очень странное». Беверли Цоси, скрестив руки на груди, взглянула на обоих мужчин. «Нет, с ним ничего странного», — возразила она. «Его компания поступила так, потому что смогла организовать все это по телефону, оставаясь на месте. Звонят в морг, оттуда приезжают и кремируют его. Так случается почти всегда, особенно если у покойного нет родственников». «Теперь сотрите все это дерьмо», — посоветовала она, «и вызывайте ремонтную бригаду чтобы наладить машину. У вас есть неисправный магниторезонансный томограф, а больше ничего. Джимми Уонека хотел разделаться со случаем трауба как можно скорее, но, вернувшись в отделение скорой помощи, он увидел полиэтиленовый пакет, в котором лежали одежда несчастного старика и его личные вещи. Не оставалось ничего иного, как только еще раз позвонить в МТК. На сей раз он говорил с другим вице-президентом, госпожой Крамер. Доктор Гордон был на совещании, и связаться с ним было невозможно. «Это по поводу доктора Трауба», — сказал он. «О да, грустный вздох. Бедный доктор Трауб. Такой хороший человек». Его тело кремировали сегодня, но у нас остались кое-какие его личные вещи. Я не знаю, как вы захотите, чтобы мы поступили с ними. «У доктора Трауба нет никаких родственников», — сообщила госпожа Крамер. «Я сомневаюсь, что кто-нибудь из тех, кто работает здесь, захотел бы забрать его одежду или что там еще осталось». «О каких личных вещах вы говорили?» Ну, знаете, у него в кармане находилась схема, похожая на церковь или, возможно, на монастырь. Да ну! Вы не знаете, почему у него могла оказаться схема монастыря? Нет, правда, ничего не могу об этом сказать. Говоря откровенно, доктор Трауп в последние несколько недель вел себя довольно странно. Он пребывал в сильной депрессии после смерти жены. Вы уверены, что это монастырь? Нет, ни в коей мере. Я просто не знаю, что это такое. Может быть, прислать вам эту схему? Если вас это не затруднит. А что делать с этой керамической штучкой? Простите. У него был с собой керамический квадратик. Размером примерно с квадратный дюйм и с отпечатанными буквами МТК понятно это совершенно не неважно